Глава Даша Ой, пискнула я и отпрянула, обнаружив, что расположилась на груди Максима. А как хорошо было спать, как сладко и с чувством надёжности. Даша, заберёшь булочку? Я всё себе отъезжал. Пожаловался Максим, а малышка заворочалась на его груди. Эта картина была такой умилительной, что я, проснувшись с позаранку, не удержалась и сфотографировала их, а Максим меня застал врасплох. «Стыдоба какая!» «Иди ко мне, Соня!» Бормотала я маленькой заспанной таечке, прижимая к себе вялое тельце. «Хорошо тебе было спать на папочке? Он лучше кроватки?» «Не привыкай!» «Не будешь же ты так спать постоянно?» «Почему это не привыкать?» Максим возник за моей спиной, протягивая руку и ероша малышку по головке. «Если ей нравится, пусть спит так. Это лучше, чем когда она вредничает». «Максим, наша такая ночевка — это временное исключение из правил. Или я что-то не так поняла?» Подняла я брови, глядя на него с подозрительным прищуром. Ответить он не успел только открыл рот с растерянным видом, как его мама постучала к нам в дверь. «Вы долго спать будете? Блинчики остынут. Пойдем позавтракаем», – подтолкнул меня на выход Максим, идя следом. У меня сложилось впечатление, что он обрадовался тому, что мама помешала нашему разговору. «Странно. Как спалось?» – с каким-то непонятным подтекстом спросила мама Максима, когда мы уселись за стол и стали наворачивать блинчики, а она взяла Таечку на руки и принялась кормить ее. Не найдясь с ответом, я глянула на Максима, чтобы он удовлетворил любопытство своей родительницы. «Чудесно!» – расплылся он в улыбке, подмигивая мне. «Спали на одной кровати, все вместе». «В тесноте, да не в обиде». «Вместе спали. Ты вот тоже не любил кроватку». Я пыталась приучить тебя к ней, но приходилось брать к себе. Максимка брал грудь до трех лет, сообщила она мне. «Мам!» – возмутился он против оглашения в столь интимного факта из своей жизни. «Что, мам? Что, естественно, то не безобразно. У мальчиков сильная связь с матерью в детстве. Ты постоянно висел у меня на груди, не отлипал прямо-таки. А теперь, когда вырос, порой и позвонить забываешь». «Мам, ты же знаешь, что я сильно занят». «Ой, да ладно, я не в обиде», — махнула она на него рукой. «Сейчас точно будем видеться чаще. Я же не смогу без моей славной, милой, сладенькой девочки». «Утю-тю», — засюсюкала она, тиская довольную булочку. «Кстати, вы ее возьмете в свадебное путешествие? Я почему спрашиваю? Мне нужно понять, надо ли будет с ней сидеть». «Свадебное путешествие?» — ахнула я, совсем не подумав про это событие. «Я ещё и к факту свадьбы не привыкла». «Конечно!» — кивнула будущая фиктивная свекровь. «Вы должны запомнить это путешествие на всю жизнь!» «Я как-то не думал об этом», — с сомнением протянул женишок. «Но ты права. Когда нам отдыхать, если не сейчас?» «Багир недавно был на островах, но мы поедем куда-нибудь, где оживленно, и можно будет погулять. Сегодня же обращусь в агентство». Не давая мне и слова вставить, провозгласил он. С трудом сдержавшись от того, чтобы осадить его, я продолжала уплетать, вероятно, вкусные блинчики, решив, что обсужу вопрос медового месяца за закрытыми дверями спальни. Правда, сделать мне это так и не удалось. Максим уехал, оставив меня со своей мамой на весь день, а вечером позвонил и оповестил о том, что мы приглашены в детский развлекательный центр, куда пойдем с Багиром и с Надей. «А раньше ты не мог сказать?» – возмутилась я. «Прости, Дашуль замотался». Так искренне извинился он, что я даже не нашлась, что сказать. «Не рассчитывай, что я успею нарядиться в одно из этих платьев, что ты заставил меня купить», — проворчала я больше для вида. «Пусть не думает, что будет командовать мной. У тебя целый час. Я почти подъехал и сам одену таю, так что ты спокойно успеешь подготовиться». Вот ведь на всё у него есть ответ. Сбросив вызов, бесновалась я. «Не объяснишь же, что я чувствовала себя ужасно неловко в этих брендовых шмотках». Что он мне купил? Я даже лишний раз руки поднять боялась. Не дай бог, платье треснет по швам. Что было вполне возможно, учитывая, какое всё было облегающее. Надел бы сам эти платья и попробовал в них играть и присматривать за ребёнком. Продолжая ворчать, начала я перебирать наряды в шкафу. Сплошные платья. У него что, фетиш какой-то на них? Я? — скрикнула булочка, отвлекая меня от моего занятия. — Устрой за это, папе, взбучку! — горько усмехнулась я, подмигивая своей прелести. — Ты вообще-то должна сделать так, чтобы она меня приняла, а не настраивать против. Обиженно прилетела мне со стороны двери. — Черт! — подпрыгнула я на месте от неожиданности. — Нельзя же так подкрадываться! — Мне что, стучать в собственную комнату? — приподнял он бровь. Мог бы кашлянуть. В следующий раз обязательно. Съязвил он, направляясь к кровати, на которой Тая игралась со своей мягкой пандой. «Привет, моя булочка. Надеюсь, ты сегодня в хорошем настроении и не будешь слушаться тетю». «Да, слушай, может, хватит называть себя ее тетей?» «Что ты имеешь в виду?» Чувствуя, как учащенно начинает биться сердце, выдохнула я, смотря на него во все глаза. «Сама подумай». «Ну какая ты тетя? Ты растишь ее с момента рождения, заботишься о ней, полностью заменив ей мать. Так почему бы не называть себя ее мамой? Или ты не хочешь?» Не понимая, какой пытки меня подвергает, продолжал говорить он, аккуратно подхватывая булочку на руки. «Хотела ли я? Не знаю. Я никогда не позволяла себе даже задумываться об этом. Слишком сильна была бы боль по возвращении Юли». А в том, что она вернется, я не сомневалась. Что такое, Даш? Мы ведь решили, что растим ее вместе. Это ты решил. Пытаясь прогнать одолевшие меня чувство тоски, воскликнула я. Ты в любом случае останешься ее отцом. А стоит вернуться ее настоящей маме, я стану не нужна. Я всего лишь суррогат. Замена. Что за чушь? Даже если твоя сестра вернется, я не позволю ей и близко подойти к моей дочери. Она никто, незнакомка. Она подарила ей жизнь, и как бы ты ни отрицал, это ничего не значит. Ты любишь ее, заботишься о ней, даже готова выйти замуж за человека, которого не выносишь и который тебя бесит, лишь бы иметь возможность быть с ней. Разве это не важнее каких-то кровных уз? «Я не могу. Чувствуя, что сейчас расплачусь от охвативших меня чувств», прошептала я. «Потерять ее потом будет слишком больно. Ты ее не потеряешь, Даш, она наша, твоя и моя», — подошел ко мне Максим, держа на руках самого дорогого для меня человечка. Он обнял меня, прижимая к свободному плечу, и булочка, наблюдавшая за нами своими умными глазами, протянув руку, прижала ее к моей щеке. «Видишь, даже наша вредина согласна со мной». «Так что забудь слово «тетя» и привыкай быть мамой не только на деле, но и на словах». «Максим». «Да, совсем мозги поплыли», — прилетел комментарий от Багира. «Наши дамы были заняты тем, что развлекали детей, катаясь с ними на небольших каруселях и ползая в бассейне с мечами». «О чем ты не понял я? О том, что ты весь вечер, как тот волк из известного мульта, пускаешь на нее слюни». Осталось только засвистеть и выснуть язык. «Ты, я смотрю, стала разбираться в мультфильмах!» Подколол я его, не желая признавать правду. Даша действительно сегодня приковывала мой взгляд, одетая в персиковое облегающее платье. Единственное, что надела вместо туфель кеды, но даже они не портили ее образ. Не отходи от темы. Мне ты сказал, что решил жениться ради семьи, но, судя по твоим взглядам на эту Дашу, «Дела обстоят совсем по-другому. Хватит меня пытать, я и сам не знаю, что творю. Просто я еще никогда так никого не хотел». «Понимаешь?» – замявшись, спросил я. «У меня не было секретов от Багира, но признаваться ему в том, что просто слаб от какой-то девчонки было нелегко». «Понимаю. Именно поэтому я глубоко женатый мужчина, дружище». Но я совершенно точно не ожидал, что ты последуешь моему примеру и решишься на фиктивный брак. Уж не ты ли кричал, что это безумие, а сейчас ведёшь себя ничем не лучше меня? Безумие заразно, лишь хмыкнул я, отпевая свой кофе. Мы уже успели поужинать и поговорить. Моя мама души не чаяла в багире, как, впрочем, и он в ней. Вообще-то она ничего такая, живенькая, спуску тебе не даст. «Раз моей Надюше так понравилось, значит и человек она неплохой», начал давать ей характеристику друг. «Похоже на дружеское благословение», — ухмыльнулся я. «Считай, что так. Теперь главное сделать так, чтобы фиктивный брак превратился в настоящий. Ты ведь этого хочешь? Или дело в простом перепихоне? Иди ты!» «Стал бы я так стараться ради секса», — фыркнул я, лукавя. «Ведь изначально всё ради него и затевалось». Только вот я внезапно осознал, что дело далеко не в нем».